Дима. «Решился все-таки», — восклицает Сеня, когда мы выходим из подъезда многоэтажного дома, где я только что арендовал квартиру. Вроде того. Сам не знаю, что на меня нашло, но этим утром я проснулся с непреодолимым желанием срочно найти новое жилье. Позвонил другу и предложил составить мне компанию. Он сразу откликнулся на помощь. «Приехал за мной в хостел и отвез по нужному адресу». «Во сколько тебе на работу?» Переспрашиваю я, потому что невнимательно слушал его во время утреннего звонка. «В шесть вечера буду снимать футбольный матч. А что?» «Поможешь мне перевезти вещи? Это не займет много времени». «Так и быть», соглашается Сеня. «Но с тебя бесплатные коктейли для меня и Дианы». «Конечно» приходите в любой день, угощу вас за свой счет». Вспомнив о размолвке Инги и Дианы, я расстраиваюсь, что не могу позвать их всех вместе. Было бы здорово провести время вчетвером, но не похоже, что они помирились. «Слушай», — обращается ко мне друг, когда мы едем в хостел, — «а ты не хочешь устроить новоселье?» «И кого я приглашу? Тебя и Диану? А как же твои коллеги с работы?» «Вы что, совсем не общаетесь?» Спрашивает он, ловко маневрируя среди густого автомобильного потока. «Вне работы?» — уточняю я и, дождавшись его кивка, отвечаю. «Нет». «Почему?» «Они довольно специфичные люди». «Все настолько плохо?» «Не знаю, может, я просто придираюсь?» Пожав плечами, я смотрю на пролетающие за окном многоэтажки. «Они мои коллеги и хорошо выполняют свою работу. Что еще мне нужно о них знать?» «Да уйму всего», — смеется Сеня. «Где и с кем они живут, чем занимаются вне работы, какие у них интересы, есть ли домашние питомцы и как их зовут?» «Не уверен, что хочу все это знать». «Они тебе что ли совсем не нравятся?» «Я об этом как-то не думал». Какая разница, нравится или не нравится. Главное, что с ними можно спокойно работать. Ладно, сдается друг. С коллегами вопрос закрываем. Но открываем другой. Я награждаю его вопросительным взглядом. Можешь позвать на новоселье Ингу? Вы ведь общаетесь? Да, но они же с Дианой в ссоре. Не хочется ставить их в неловкое положение. Ничего не хочу слышать бескомпромиссно заявляет Сеня, подъезжая к хостелу. Нам нужно их помирить. Мне кажется, это не наше дело. Отстегнув ремень безопасности, я выхожу наружу. На днях Инга спрашивала меня о самочувствии Дианы. Правда? В глубине души я надеюсь, что она прислушалась к моим словам. Ага, и она была не так категорична, как обычно, когда я упоминаю их ссору. Думаю, это хороший знак. Надеюсь, что так и есть. Быстро собрав вещи, которые все же досталось с чемодана за время проживания в хостеле, я окидываю взором совершенно невзрачную пустую комнату. Не понимаю, как этот вариант мог казаться мне подходящим. После комнаты Инги, пропитанной жизнью, это кажется абсолютно бездушной. Как только я выйду за порог о моем присутствии здесь, напомнит разве что случайно сорванная с петель грязно-желтая штора. Странно, но страха сесть в одном месте, укоренившийся так сильно, что трудно дышать, внезапно исчезает, оставив после себя желание создать свой собственный островок безопасности. «Это все?» — уточняет Сеня, взглянув на лежащие в багажнике сумки и чемодан. «Да, администратору хостела я еще утром сказал, что съезжаю» тогда поехали. Как только мы забираемся в машину, я достаю из рюкзака ключи от квартиры и сжимаю их в ладони, силясь представить, какой теперь будет моя жизнь. Даже не знаю, стоит ли звонить домой и сообщать об этом бабуле и дедуле. Не расстроятся ли они, поняв, что я решил тут остаться на неопределенный срок, ведь в самом начале речь шла лишь о попытке устроиться в другом городе, Найти хорошую работу и завести несколько полезных знакомств. Но, зная стариков, они наверняка рассчитывали на подобный исход и уже не ждут моего возвращения. «Значит, ты, Инга?» От неожиданности я даже вздрагиваю и в растерянности поворачиваю голову. «А? Между вами что-то происходит? Можешь не отвечать, если не хочешь. Просто вы с ней мои друзья?» поэтому мне хочется быть в теме. Мы все друзья. Я, ты, и Инга. Быстро отвечаю я, решив не вдаваться в подробности. Понятно. Кстати, ты же помнишь Ника? Конечно. Он же теперь управляющий в компьютерном клубе, где я работал и в котором мы с тобой познакомились. А что? Мы с ним как-то созванивались, еще до твоего переезда, обсудить новости и все такое. Скомканно объясняет Сеня. «И?» «Он упомянул, что к тебе постоянно приходит одна и та же девушка. Вы с ней еще общаетесь?» «Нет». Резко отвечаю я, про себя удивляясь, что один этот вопрос способен вывести меня на такие сильные эмоции. «Мы решили, что вы встречаетесь», беззаботно продолжает Сеня, будто и не заметив перемены в моем настроении. «Ник сказал, что вы подолгу оставались в клубе уже после закрытия». «Мы просто разговаривали», — процеживаю я. Но, конечно, это было совсем непросто. Каждый диалог с Кирой становился особенным в ту секунду, когда начинался. О чем бы мы ни общались, я неизменно ловил себя на мысли, что это лучший разговор в моей жизни. А потом все повторялось. «Я сказал что-то не то?» Взглянув на растерянного друга, я осознаю, как сильно напряжен. «Нет, мне не нравится, что вы обсуждали это за моей спиной, но все нормально». «Мы лишь хотели за тебя порадоваться», – спокойно объясняет Сеня. «Без шуток». Кивнув, я тяжело вздыхаю. Говорить об этом с Ингой было гораздо проще. Она до сих пор не оправилась от расставания с парнем, который бросил ее по абсолютно нелепой причине, а потому сразу меня поняла. Я думал, что у нас может что-то получиться, но, видимо, она оказалась другого мнения. «Как это?» «Мы провели вместе ночь, а на утро она исчезла и больше не пришла. Вот и вся история. Мне неприятно грусть в собственном голосе, но я не уверен, что она хоть когда-нибудь пройдет». Кажется, этот отпечаток останется со мной навсегда. Она совсем ничего не сказала? Оставила записку со словом «Прощай». Вряд ли это можно назвать объяснением. Должна же быть причина, почему она ушла. Сеня выглядит озадаченным. Может, я не так хорош в постели, как думал все эти годы? Горько усмехаюсь я. А может, я просто ей надоел? и ты не пытался ее найти. А какой в этом смысл? Ясно же, что она все для себя решила. Я бы так не смог. Покачав головой, он паркуется недалеко от нужного подъезда. Пусть мы и общались всего три месяца, но этого хватило, чтобы понять, какой она человек. Если Кира решила исчезнуть, то нет никаких шансов, что ее можно вернуть. Ты все еще переживаешь из-за этого? «Пытаюсь не переживать», — отвечаю я, отстегнув ремень безопасности. «Но иногда что-то идет не по плану». «Значит, тебе точно нужно отвлечься и получить как можно больше положительных эмоций», — улыбается Сеня. «Подумай о новоселье. Пора создавать новые классные воспоминания». «Ладно, можно попробовать». «Относя вещи в квартиру...» Я думаю лишь о том, что какими бы ни вышли новые воспоминания, они никогда не вытеснят старые, и мне все еще трудно понять, хорошо это или плохо.